Глава 19 1976 год магической эпохи. Савина — столица Объединенной Империи. — Коль, ты что делаешь? Там же наверняка датчики, — испуганно прошептала Вера, темноволосая семнадцатилетняя девушка. — Да откуда им там взяться? Там же брать нечего, — рассмеялся светловолосый парень. — А магическую защиту я обойду. Он прислонил к стене небольшой очень сложно выглядящий прибор, а когда на нем загорелась зеленая лампочка, взял подругу за руку и первым шагнул прямо сквозь стену. Девушка зажмурилась, а уже через секунду оказалась в святая святых мировой столице, императорском дворце, построенном еще при самом Дмитрии Николаевиче Акулабе. А тут точно никого нет. Вере казалось, что она сказала это совсем тихо но каким-то образом ее слова разнеслись далеко и даже умудрились создать эхо. «Да, точно, точно», — в полный голос заявил Коля и звонко рассмеялся. «Сегодня город переполнен. Если музей открыть, давка будет. Даже охраны нет. Все в небо уткнулись и последние секунды считают. Кстати, две минуты осталось. Пойдем». Парень снова схватил девушку за руку и потянул ее к ближайшей лестнице. «А там на второй этаж». Высокие панорамные окна были занавешены только полупрозрачными белыми шторами, и висящая высоко в небе табло хорошо просматривалось. 000 лет, 00 месяцев, 00 дней, 00 часов, 00 минут, 09 08 07 Над огромным черным камнем зависли десятки длинных десантных досок на каждой из которых стояла по сотне лучших магов всего мира. На них была одинаковая черная форма, а на груди значился номер один. «Ноль три, ноль два, ноль один, ноль ноль!» Тысячи ботинок синхронно опустились на все еще твердую поверхность. «Ноль один, ноль два, ноль три!» «Отсчет назад пошел!» — тихо прошептал один из бойцов. — Оно по-прежнему твердое, — радостно заявил другой и со всей дури ударил каблуком по камню. — Оно твердое! Получилось! У него получилось! Слава великому императору! Слава Дмитрию Николаевичу Акулову! — 05, 06, 07... — Ну что там? — с трудом выдавила из себя вера. Она стояла, уткнувшись с лицом в грудь, обнимающего ее парня. Коля был готов стоять так вечно, но все-таки нашел в себе силы отстранить девушку и развернуть ее лицом к окну. «Одиннадцать, двенадцать, тринадцать!» «Это первые секунды новой эры», — прошептал он. «Эры, когда мы можем жить, больше не думая, что в один прекрасный день камни вдруг превратятся в озера и убьют нас всех». «У него получилось!» — глотая слезы, пробормотала девушка. «У твоего, дедушки, получилось!» «Если говорить точнее у моего много-много раз про прадедушки!» Коля старался говорить спокойно, но в его голосе явно звучала гордость. «Да, у него получилось, и лично я, в отличие от тысяч своих родственников, в этом ни чуточку не сомневался». «А сколько вас...» Девушка отошла от первого шока, но продолжала держать парня за талию. — И не сосчитаешь, — хмыкнул парень. — Причем половину зовут Димами, а треть — Колями. — Ну что, готова к экзамену? — К экзамену? — брови Веры удивленно взлетели. — Ну да. У тебя же скоро экзамен в университет. И ты, если не забыла, прилетела ко мне, чтобы я тебя поднатаскал по истории магической эпохи. — А, Конечно. Щеки девушки порозовели. «Начнем сначала». Коля сделал серьезное лицо и поднял палец. «Сколько всего существует типов магии?» «Коля!» — Вера возмущенно ударила парня кулачком в грудь. «Во-первых, это не история. А во-вторых, мне не четыре года. Давай что-то посерьезнее». «Ладно, ладно». Дальний потомок первого императора подмигнул подруге. «Тогда начнем прямо отсюда, со второго этажа». Парочка прошла несколько распахнутых настежь дверей и оказалась в огромном зале, в котором располагались десятки скульптурных композиций, большая часть из которых была анимирована магией. «Как видишь, я подготовился и закрыл название». Довольный Коля указал на висящие повсюду черные тряпки. «Использовать магии подсматривать нельзя. Начнем?» «Что это?» «Ну, это просто». Вера выпрямилась и развела плечи, как всегда делала при ответах в школе. Это первая статуя, возведенная Дмитрию Николаевичу в Сабино. Она изображает его сражение с Османским флотом и датируется 103-м годом магической эпохи. — Хорошо. А это что? — Коля указал на следующую композицию. — А это день коронации Дмитрия Николаевича, и он обнимает своего друга, Федора Михайловича, известного как Древний. — Что ты знаешь про Древнего? «Да все!» — фыркнула девушка. «На экзамене ты также будешь отвечать?» — с ухмылкой уточнил парень. «Ой, ну ладно. Федор Михайлович — самый первый известный маг изменений и первый владелец кристалла Чиро. После того, как Федор Михайлович решил сохранителя, врачи не давали ему больше года, но он прожил целых восемь. Родился в Перми. в... «Ладно, это ты знаешь. Пойдем дальше. Кто это?» «Это тоже легко». Девушка с восторгом окинула взглядом мускулистую рыжую фигуру, вскинувшую руки к небу. — Это князь Святослав Валерьевич Быков, широко известный. — А вот и нет. — Коля покачал пальцем. — Да, у него почти одно лицо с отцом. Но видишь, что над ним в воздухе висит макет Савина. Он его сделал с помощью магии всего за пять минут. — Это Евгений Святославович Быков. Тут же исправилась Вера. — Да, старший сын Святослава. Лучший маг изменений его поколения. Он выиграл 54 мировых чемпионата по этому типу магии. То есть все, в каких участвовал. После того, как перестали участвовать его отец и сам Дмитрий Николаевич. Точно, точно, это Евгений. Они просто реально похожи. А вон там точно Святослав Екатерина Вадимовна. Девушка показала на композицию, где сорокалетний рыжий мужчина держал ладони своей возлюбленной. И счастливо смотрел ей в глаза. Какие же они красивые, и какая у них была любовь. Я фильм смотрела. — Об этом у тебя вряд ли спросят на экзамене, — заметил Коля. А вот о том, что Екатерина Вадимовна, прозванная в народе «стальной», управляла Министерством экономического развития почти 80 лет наверняка, при этом она так и не выучила ни одного заклинания. Да, я читала об этом. Но не могу понять, почему. Скорее всего, она верила в магию цифр и в своего мужа, пожал плечами Коля. О, а это кто? Это Владислав Семенович Зубов. И, судя по всему, он тут дает присягу, чтобы стать князем. Верно, а это... А это великая княгиня Анна Николаевна Акулова, основательница и первый ректор Императорского магического университета, того самого, куда я скоро буду поступать. Молодец, этот вопрос обязательно будет. А это кто? Но это проще всего. И этого точно не будет на экзамене!» Девушка подошла к сидящему за зеленым столом бородатому мужчине. Рядом с ним стояла початая бутылка пива, а перед ним лежала огромная стопка фишек. «Это рыбак!» «Да. И это зарисовка после его победы на Первом мировом турнире по покеру. Кстати, злые языки утверждают, что ему помог выиграть Гинзо». «Так? Ну, а эту женщину ты вряд ли знаешь». Очень смешно Вера показала Коля язык. «Это графиня Клавдия Ильинична. На этой композиции она заставляет иностранных послов готовить борщ». «И ты думаешь, такое действительно было?» — ехидно прищурился Коля. «Конечно было. И не такое было. Бабушка вообще была чумовой женщиной. И, между прочим, очень много сделала для Савиной империи». «Да знаю, я знаю. Шучу». Парень рассмеялся и обнял девушку. «Баба Клаба была большая умница. И говорят, что женитьба на ее наследнице — большое счастье». «Что, правда?» — девушка снова поразовела «Так говорят. А это кто?» Коля указал на огромную кабину, в которой рядом сидели двое мужчин, а за ними две женщины. Тот, что поменьше, в кожаной куртке и с хвостом, — это Феникс. Блондинка за ним, его жена Кристина со своей подругой Ольгой. Злые языки, кстати, утверждают, что у них была связь с Дмитрием Николаевичем. Вранье. Дед был однолюбом. Я тоже так думаю. Верно, лукаво прищурилась. Ну, а рядом с Фениксом его лучший друг Паша. А сидят они в сильно уменьшенной версии кабины тяжелого дорогопрокладчика ТДП-1. Они весь мир на нем объездили. Я читала много книг об их приключениях. Молодец. Пошли дальше. Парочка продолжила экскурсию. На втором этаже они видели запечатленные в веках штурмы древних столиц, и Вера без труда узнала участвующих в них генералов Виктора Харитоновича и Константина Максимовича. И не меньше пятнадцати минут Коля с Веры провели у уменьшенной версии старого Савина, где рядом со своими домами стояли простые люди, в будущем надежные помощники Дмитрия Николаевича. Староста Васильевич, ставший генералом Топор, Архитектор Таня, гигант Максим, маленькая девочка Маришка, уже тогда являющаяся сильнейшим магом контроля империи, бывшая староста соседней деревни Дарья Васильевна и даже три здоровенных японца. Закончив с верхним залом, ребята спустились на второй этаж, и он был полностью посвящен самому Дмитрию Николаевичу и его большой семье. «Это моя любимая», — Коля сглотнул, — глядя на стоящую в центре зала композицию, на которой император был изображен сидящим на скамейке в обнимку со своей супругой Людмилой Юрьевной и в окружении пятерых детей. «Ты действительно очень на него похож», — заметила Вера и на всякий случай сколдовала заклинание отмены иллюзий. «Ничего не изменилось, на нее будто смотрел сам Дмитрий Николаевич». Девушка мотнула головой, отгоняя на вождение, и перевела взгляд на следующий экспонат. Это была большая камера для поддержания жизни. — Что это? — с любопытством спросила Вера. — А это грустная история. Коля помрачнел и провел пальцами по закрытому саркофагу. Изначально планировалось, что дедушка не будет умирать, и что он ляжет в эту камеру, и его подключат к аппаратам. Сам он... Будет спать, но часть мозга продолжит работать, и через нее он станет общаться с хранителями и с миром. Но потом парень глубоко вздохнул. В общем, благодаря кристаллам он прожил почти 200 лет. И хоть Людмила Юрьевна еще была жива, остальные его друзья и близкие уже умерли. И он не захотел жить в одиночестве. Да еще и в ящике. В общем, он передумал и передал хранителей другим. Коля махнул рукой, и, обойдя еще несколько скульптур, пара вышла к центральной композиции этажа. Еще молодой император стоял и широко улыбался, а его окружали все десять хранителей. — А ты их видел когда-нибудь? — завороженно разглядывая божественных сущностей, спросила Вера. — Нет, — с грустью выдохнул парень. — Многие из родственников утверждают, что видели их, когда приезжали в Савино. Но они врут. После того, как самые крупные кристаллы получили новых владельцев, они являются только при очередной передаче новому владельцу и раз в сто лет на годовщину пришествия дедушки в наш мир. Они, конечно, следят за миром, но в основном для того, чтобы не дать ему развиваться слишком быстро. «Как настоящие!» Восхищенно разглядывая хранителей, проговорила девушка. — Еще бы, ты знаешь, сколько в них магии вложено? — Что такое? — Когда я вешал с утра тряпки, не обратил на это внимания. А сейчас смотрю гинзу в виде пони. Что-то мне казалось, что он в виде бутылки на плече у дедушки должен был сидеть. — Пони красивее! — Вера протянула руку и опустила ее на шею прекрасного фиолетового зверя. — Ты что, читать не умеешь? Пони вдруг резко повернул к ней голову. — Написано же, экспонаты руками не трогать. «Мамочки — Мамочки! Девушка сама не заметила, как оказалась в объятиях Коли. — Это ты колдуешь? — Нет. Еле смог выдавить из себя парень. — Ну что ты делаешь, Гензо? Из-за статуи Эбби вышла точная ее копия. Взял и девочку ни за что, ни про что напугал. — А знаешь, сколько у меня ее... Про — Про-про... И так далее бабка крови выпила. Пони фыркнул и исчез. А на плече у Дмитрия Николаевича появилась лохматая одноглазая фиолетовая бутылка. Одно лицо. Вдруг вздохнул кто-то, и из-за спин ошеломленной парочки, высоко подняв голову, вышла, будто соткана из белого тумана леса. Прям один в один. Как тогда я Диму в подвале в первый раз увидела. Такой настоящий севшим голосом произнес Коля. Внешне да, похож, хихикнул Генза. Но Дима все-таки посообразительнее был. Ну так у него мы были. Акея тихо рассмеялась, а потом сладко потянулась. Ну что, одноглазик? Походу наш сигнал тогда попал куда надо. И ты готова снять траур? Поднял единственную бровь Генза. Да, пожалуй. Акэ обнажила зубы в чем-то похожем на улыбку. А то они без нас так дальше солнечной системы и не улетят. — Согласен. Тогда не будем мешать молодым. Вместо бутылки в воздухе возникла маленькая фея. Она махнула волшебной палочкой и исчезла, а следом за ней растворились и другие хранители. — Это точно не ты? — испуганная Вера посмотрела на Колю. — Точно. Надо. Парень не договорил. Прямо между ними снова появилась фея. — Забыл сказать, — она снова махнула палочкой, — тогда на турнире рыбак сам все выиграл. А то, что ему тузы постоянно приходили, так это просто повезло. — Гензо! Да иду, иду! — хранитель рассмеялся и, превратившись в фиолетового пони, умчался вглубь дворца музея Дмитрия Николаевича Акулова. Спасителя Вселенных.